Цивилизация Марса Опять киношник Люцифер разбужен. Кинопроектор ставит у двери. Он нам покажет фильм про зло снаружи, а про добро нашепчет изнутри. Трещит проектор, гаснет то и дело, и ленту рвет, а зритель в зале спит. Дом ангелам вот так осточертело. Крутить динамо про трехмерный быт. Вначале Демиург, большой директор, не мир изобретал кинопроектор. В то дремучее время все видимые планеты Солнечной системы были густо заселены разными народами на четвертом и пятом уровне плотности в пределах одного пятисантиметрового диапазона волн. Более грубые формы жизни существовали лишь на Земле, Марсе, Фаэтоне и Немезиде. Розовощекая красная планета была похожа на сегодняшнюю Землю. Зеленеющие пышными лесами Марс населяли лирианцы, прибывшие с Немезиды, и народы Дзеты-сети. На протяжении всей печальной истории... Они изобретательно воевали между собой, пока не перемешались в одну гуманоидную расу, известную нам как Сиры. Но и после этого марсиане не перестали преданно сражаться друг с другом, применяя атомные топоры и водородные копья. В результате перманентного термоядерного конфликта Красная планета стала стремительно терять свою обильную фауну и флору и тугую атмосферу. Часть перепуганных марсианов прорыла глубокие тоннели к центру планеты, и там, на внутренней поверхности, спряталась от надвигающихся катаклизмов. Все планеты, доступные нашему зрению, устроены примерно одинаково. Словно абрикос они имеют твердую внешнюю оболочку, горячее ядро – косточку, и воздушное пространство между мякотью и косточкой. Это пространство до сих пор густо заселено серыми. Часть марсиан укрылась на Луне и Плутоне, бывшими тогда планетами-спутниками Фаэтона. И еще одна нетерпеливая часть переселилась на юную Землю. Перед тем, как эмигрировать на нашу планету, они воздвигли на звездке замученном Марсе, как на могиле фараона, комплекс широкоплечих пирамид, высотой до полутора километров, и красивого сфинкса, таких же исполинских размеров. Эти выдающиеся творения марсианских рук впервые сфотографировал в 1976 году космический корабль США «Викинг». Прелестное женское лицо марсианского сфинкса несмолкаемо глядит на хорошеющую землю и плачет многотонными каменными срезами. Прибывшие марсиане попросили участок земли для своей небольшой колонии в центральной гористой местности Атлантиды. Жители Таямы, посоветовавшись всезнающими жрецами Фирии, отказали эмигрантам. Тогда марсиане обратились с подобной просьбой к муанцам. Обиженный атлантами Акхантуй согласился принять эмигрантов в своей империи в обмен на новые технологии, И экстренную помощь в создании передовых вооружений. Марсиане несли в себе гены Зетианцев, блокирующие работу правого полушария головного мозга. Они были лишены эмоций Эллики и воспринимали все вещи только логическим разумом. В лихое время перемен они не считали, что следует заботиться о ком-либо еще, кроме себя – Преследуя далеко убегающие планы, головастые пришельцы перевооружили растрепанную армию тловатлей дизельными танками, реактивными истребителями, боевыми вертолетами и электрическими подводными лодками. Техника муанцев очень напоминала сегодняшние аргументы наших армий. Подтверждением тому, что на заре своей цивилизации Атланты и Муанцы применяли в войнах современное вооружение. Являются барельефы танков и самолетов, подводных лодок и вертолетов, других орудий массовых убийств, рисунки которых выветы на каменных стенах за упокойного храма Сети Первого в Египте. Как известно, Египет был самой могучей и влиятельной колонией атлантов. Золотые фигурки, изображающие длинноносые танки и реактивные истребители – И сейчас находят в ископаемых гробницах замумифицированных индейских вождей. Прибывших марсиан было мало, и сами они не могли захватить нужные им земли. Они передали некоторые устаревшие технологии и чертежи ненужного им вооружения обрадованным Тлователем. Эти дары донайцев вызвали научно-техническую революцию на острове Му. Некоторые марсиане вступали в брачные связи с туземцами. Произошло смешение двух задиристых рас. Новое поколение муанцев выросло более бесчувственным, более рассудочным и жадным, чем-то похожим на наше. Конфедерация государств Атлантиды внимательно следила за военными приготовлениями забастых соседей. Обе враждующие стороны – дипломатично домогались в поддержке звёздных богов и инопланетных цивилизаций четвертого измерения. Вход шли надувные обещания, крикливые угрозы и липкие посовы. Но Высшим Советом Сириуса было запрещено вмешиваться четырехмерным и более многомерным цивилизациям космоса в детские конфликты обидчивых землян. НЛО пришельцев с далеких любопытных звезд присутствовали на галерке земной атмосферы, как безбилетные зрители, пробравшиеся в кинозал на просмотр супербоевика. Гонка вооружений Что наша жизнь? Метафора поэта, развернутая молнией с небес, Игра воображения и света Иллюзия несчастья и чудес. Весь мир – театр. Меняем платья, роли, Меняем разум, души и сердца. Мы в роли до такой вырастаем боли, Что забываем зрителя, творца. Что забываем изначально добрый сценарий, Ни болезней в нем, ни бед. Что после нас останется лишь образ, Метафора –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 Техногенного, рассудочного, ориентированного в сторону освоения внешнего мира и духовного направления, использующего внутренние силы человека. Шли бойкие поиски эффективных аргументов этого спора. Талаватри в локальных войнах с государствами Тихоокеанского региона расторопно отрабатывали запуски первых непонятливых ракет. Армахалы изобретали, милитаристские виды магии и опробовали их на дичавших народах Азии. Фетиши являлись одним из таких видов высокоточного оружия. Это были исполинские статуи, вырубленные из ценных кусков скальных пород. На них при помощи звуковых волн концентрировались титанические потенциалы психической энергии. Для увеличения их разрушительной мощи и дальнобойности – Практиковались кровавые жертвоприношения. Граненные изваяния из туканов служили надежным якорем для закрепления астральных тел убитых пленников на физической Земле. Голосящие толпы этих прикованных к фетишу душ по команде оператора наносили невидимый удар по врагу из четвертого измерения. Каждый фетиш был тонко настроен на работу с определенным родом муанских войск. Сила фетиша значительно возрастала при тиражировании его уменьшенных копий в виде кукол и каменных статуэток. Следующим оборонительным шагом атлантов было создание того, что сейчас называют символом веры. Это были круговые мандалы или другие символы, настраивающие народные массы на одну форму, на определенный энергетический канал способной повлиять на духа нашей планеты. В ответ на это большеголовые марсиане выдали Тлаватлем из своих музеев более современные технологии вооружения. Это были лучевые пушки и вакуумные бомбы, баллистические ракеты и бинарные химические заряды гигантской мощи, космические спутники-разведчики и орбитальные станции первого поколения — Для сохранения покачнувшегося равновесия мира желтоносные жицы эфирия раскрыли задумчивым армавахалам глухонемые секреты работы с животных. Если каждый человек обладает как коллективным, так и индивидуальным ментальным телом, то у животных более выражен коллективный ум. Общий ментал многочисленных бойких видов длиннозобных хищников – И бронированных травоядных, стал объектом воздействия красносколых жрецов Таямы. Другой безжалостный секрет, переданный мудрецами Желены своим южным соседям, состоял в технике использования разума Мирового океана. В Майоне была воздвигнута при помощи левитации за три года белоснежная пирамида высотой 530 метров. Внутри ее на уровне одной трети высоты находился квадратный бассейн с морской водой. В нем плескался самый исполинский из представителей колоногих колоссов великий спрут. Это было то темное животное, выращенное учеными Желены в лаборатории подводного города. Через спрута посвященные Атланты выходили на сознание всего вида, а затем на волнующий ментал мирового океана. БИТВА АТЛАНТОВ С МАРСИАНАМИ Марс то клялся Земле, то плакал, то кричал, что любовь — это храм, то детьми от второго брака рвал ей душу напополам. Примерно к миллион тысячному году до нашей человекоподобной эры планета Земля разделилась на две непонимающих друг друга половины, словно головной мозг хомо сапиенса. Хитроногие марсиане, обладая техникой проникновения в Четвертое измерение, рассекретили многие приготовления атлантов к предстоящей оборонительной войне. Они предупредили муанцев о тайне Великой Пирамиды и выделили для ее уничтожения несколько десятков атомных зарядов. Космические спутники и орбитальные станции марсиан начали секретное облучение всей территории Атлантиды зомбирующими частотами ультракоротких волн. В ответ на это, длина шеи и жрецы Майюна направили энергию пирамиды на захват клыкастых метеоритов и шустрых астероидов, пронизывающих околоземное пространство. Меняя траектории движения хвостатых камней, атланты сталкивали метеориты с орбитальными станциями и затаившимися спутниками марсиан. Последующий астральный удар гранитных фетишей уничтожил кривогубые экипажи уцелевших космических спутников Земли. Рассерженные тловатые подняли возрытые взрывами неба тысячи активных истребителей с военных паз, окружавших Атлантиду, сверкающие оперение эскадрилья, рвались к пирамиде, но взрывались в океанском воздухе энергии исполинских фетишей. Атомные бомбы падали далеко от Маюна и прорастали бордовыми мухоморами раскаленных газов. Баллистические ракеты Муанцев ярко сгорали над Тихим океаном, как падучие звезды не сбывшихся желаний. Тогда взволнованные Тловатли при помощи летающихся кар-марсиан стремительно десантировали двухмиллионную армию отъявленных пехотинцев на южный малозащищенной берег Атлантиды. Понадобился целый роковой месяц, чтобы армоохалы перегруппировали свои войска и фетиши и разбили небесный десант. В это время другие армии Тловаты и их союзников захватили горящие плацдармы на северо-западных высотах и юго-восточных плоскогорьях материка. Вооруженные по шею захватчики сгорали в боях тысячами, как мышкара в пламени костра. Но с острова Му на их место пребывали сотни тысяч новых зубастых солдат. Тогда горбоносы и жрецы, истекающего силами майона, нехотя отдали распоряжение применить географическое оружие. Приливная волна магмы, возбужденная направленным излучением пирамиды, начала раскачивать континентальную плиту, на которой покоился остров Му. Одновременно дух океана обрушил голодные волны цунами на западные острова, потопил и разрушил многочисленный флот и портовые города Тлаватли. Исполинский остров Мо закачался, как прошитый снарядом авианосец, и, пылая чадными огнями, стал медленно заваливаться на левый борт, пока не исчез в развершейся океанской пучине. К тому времени главные сухопутные силы Тловатлии уже высадились и закрепились на оккупированных землях Атлантиды. Низкорослые во всех значениях марсиане решили использовать свои родственные связи с гуманоидами Ориона, чтобы те досрочно помогли ему уничтожить Великую Пирамиду. Цивилизация жителей Бетергези помогла широголовым марсианским ученым спроецировать двойника Великой Пирамиды из миропричин на Землю. Произошла стремительная аннигиляция гигантских масс материи. Хлопок, и в одно мгновение сказочная столица Армохалов была стерта со искажённого лица Земли взрывом невиданной до серии мощности. На ее месте образовалась Исполинская воронка, ставшая впоследствии внутренним братским морем и братской могилы Атлантиды. После уничтожения Белокаменного майона армии Тловатые быстро сломили старательное сопротивление армуахалов, ошарашенных вмешательством высшей цивилизации во внутренние дела Земля. Разрозненные отряды вооруженных Атлантов еще несколько столетий укрывались в горах на востоке и севере континента. Но к миллионному году до нашей эры оккупация материка, покрытого оспинами атомных воронок, полностью завершилась. Только одна область сохранила вооруженную независимость княжество Жирена. Впрочем, и эта поднебесная страна формально входила в Соединенное Королевство Новых Атлантов. Война в тонком мире. Я к тебе шел с боями всегда. Я смеялся и плакал от боли. Почему же твои города мне сегодня сдаются без боя? Я загнал своих лучших коней. Я любимые души калечил. Моя армии зрели сильнее, становились от сечи до сечи. И теперь я вхожу прямо в сны. Ты встречаешь меня без короны. Для моей развернулись весны краснозвездные кленов знамена. Но не греет твоя красота. Я молчу, как на собственной тризне. Что же делать, сдается мечта. А куда мне еще-то жизни? В эпоху войн раздоров великие учителя человечества не бросили армахалов. Когда цивилизация Иона нарушила запрет Сириуса и вмешалась в ход Второй Манской войны, разволновавшиеся приидианцы атаковали космический флот Бетогакези и вытеснили их корабли из Солнечной системы. Началась долгая точечная война в тонком мире, в результате которой силами Сириуса и Прият ионцы были выжаты со всех своих дальних и ближних колоний и надолго заперты в родном созвездии. Многомерные сущности прият стали активно рождаться в телах атлантов. Они воплощались в телах тловацких королей жрецов, императоров и ученых. Терпеливые махатмы привели атлантам веру в высшее существо Ра, приходящее семи звезд на восьмую звезду прият наше Солнце. Культ Солнца характерен для Атлантиды на протяжении всех слезоточивых и сладкоголосых времен. Для прославления сущности Плеяд нестареющие талаватские жрецы поднимались на заоблачные вершины оскаленных гор. Там они сооружали исполинские каменные календари с перевертывающимися страницами. Эти круги из многотонных поющих на санскрите глыб были связаны с круговращением Солнца вокруг Алкилоны, главной звезды прияты всего рукава Восточной Галактики. Тловатли создали могущественную империю на континенте, но не остановились на этом. Они продлили завоевательные походы против бывших колоний Таямы и ее верных союзников. Новые атланты то захватывали богатые золотом и слезами земли, известные сейчас как Южная Африка, Австралия, Антарктида и дно океана между ними, то опять их неловко теряли. Территориальные споры велись с применением термоядерных аргументов и лучевых спутниковых пушек. Раздутую военную помощь атлантам оказывали цивилизации марсиан, живущих на лунах Фаэтона и внутри Красной планеты. Марс во все времена считался Красной Звездой, поэтому Тловатли сражались под краснозвездными знаменами. Когда муанцам стали помогать инопланетяне Ориона, то на флаге Тловатли перешла черная свастика, вписанная в Красный Круг. Армоахавы и их союзники сражались под знаменами, несущими крылатый диск. Им помогали преидианцы. На территории смежной землями современных США в ту кипучую эпоху зарождалась новая подраса Атлантов, известная нам как толтеки. Их опекали сириусяне. Поэтому Талтеки несли эмблемы, изображающие змею, кусающую свой хвост. Символы змеи имели народы Западной Азии и Антарктиды. Но заводные тловатые не всегда сражались под символами Ориона. Через 400 лет после оккупации Атлантиды между ними вспыхнула яркая гражданская война. Северяне несли на своих знаменах изразцовые мандалы марсиан, пятиконечные красные звезды, вписанные в синие круги. Так цивилизация этой сети курирующая марсиан отбирала бразды правления Атлантидой у гуманоидов Фариона, ослабленных космическими войнами. После победы северян Тловатли воздвигли новую столицу Атлантиды, город Салидон. Он располагался в юго-восточной части континента, в дети великой реки Салид. Правители Атлантиды пребывали в тесной связи с космической иерархией света. Возникает вопрос, почему же тогда эпоха Тловатли изобилует войнами, насилием, разрушением великих цивилизаций? Для ответа на этот непростой вопрос стоит вспомнить о целях создания людей на Земле и как эти цели постепенно менялись после вмешательства далеко не высших инопланетных цивилизаций в ДНК человека. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Коллективная душа Забулькал кран, залил трубя. Меня же пушка не разбудит. Я утром вышел из себя Взглянуть, как делаются люди. Кружится бабочкой земля В круг Солнца повивальной свечки, шуршат перенками поля, порхают души человечков. И над землей звездный ковш молочно мешает кашу, изман небесных и ростков, посеянных любовью нашей. Согласно верованиям Атлантов, планета Земля это большой человек, имя ему доной, символ планеты. Дерево и равносторонний крест. Крест является разверткой плоскостей куба. Вся материя Земли состоит из кубических кристаллов. Дерево напоминает о восьми бессмертных клетках в теле каждого человека, которые находятся в Маладхаре. Вечно живущие клетки в нижней части позвоночника — называется «древом жизни». Земля породила растения, людей и животных для усвоения тонких вибраций космоса. Все эти живые существа созданы из одинаковых клеток. На подавляющем большинстве трехмерных планет высшими народами являются не гуманоиды, а деревья, крокодилы, киты, кошки и так далее. Люди там являются как дикими, так и домашними животными, типа наших волков и собак. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек, как и любое дикое животное, подвластен коллективной душевида. Эта сермяжная душа есть общий мозг, подавляющий любую индивидуальную мысль на подсознательном уровне. Человек не может добиться прогресса не оборвав пуповину, соединяющую его с коллективной душой. А в плодовитой Атлантиде процесс обрыва такой пуповины назывался посвящением и происходил в жреческих школах Такху. Это божество спустилось в то время на Землю из планетарной системы Сириуса и являлось властителем времени и пространства. В Египте такху соответствовал тот, а в Греции Гермес. В беломраморных храмах Тловатые учили, что коллективная программа общей души основана на жестокой конкуренции, на убийстве. Такой естественный отбор рождает титанов ума и пигмеев духа. Коллективная душа этот центральный компьютер вита, Помогает садовникам о земле выращивать свой урожай, вовремя удобрять и пропалывать человеческие крятки при помощи вулканических извержений и наводнений, заменять вырождающиеся народы новыми. Садовники у земли разные. Одни питаются вершками, тонкими духовными вибрациями, другие – корешками, энергии низменных чувств и желаний. Поэтому и игроки-компьютеры у различных народов так не похожи. Звездные боги часто ссорятся между собой из-за территории посева новых культур. Из причинного мира эти конфликты проецируются в нижние миры ментальные, астральные, физические, крифонический и так далее. Единственное спасение человека от этих войн ⁇ обретение жизненной самостоятельности. Далеко не всем душам дано спастись от садовников земли. Если все коровы вдруг станут пастухами, то им некого будет пасти, и они просто умрут от голода. Поэтому массовое посвящение людей невыгодно ни ангелу, ни черту. Человечество будет медленно эволюционировать, и через миллионы потных лет и свирепых зим приобретет тела, похожие на формы гуманоидов от этой сети. Затем тела будут становиться все прозрачнее и шарообразнее, пока не превратятся в синий свет. Но пять-десять человек из всех могут сейчас сами стать садовниками Земли в течение одной инкарнации. А если захотят, могут дорасти и до садовников самих садовников. Жизнь этой сеть снов — из которых обычному человеку не проснуться и после смерти. Там, в астральном мире, умерший человек по инерции создает мысли формы своей физической жизни, мучается, радуется, страдает, не помня, не понимая, что умер, пока карма не принудит его вновь родиться в этом мире слёз. Даже устремленные к высоким материям люди – вынуждены вращаться в порочном кругу норм и обязанностей, неумных правил поведения, продиктованных общей культурой. Чем больше люди учатся в официальных школах и институтах, тем меньше знают о себе и понимают себя. Наука, основанная на логике, является главным орудием коллективной души, выглупления и зомбирования отдельного человека. С ментальной точки зрения никакого человека и не существует, ибо он неотделим от культуры народа, которая штампует людей-роботов со спящим неразвитым мозгом. Такие непросыпающиеся люди нужны коллективной душе для разыгрывания чопорных спектаклей звездных боков. Для чего нужны школы? Я в доске аршин жую, Невинный строю вид. Проколотою шиною директор шашипит. Стрелял я лишь чинарики, а про окно вранье, Но заезжают шарики за ролики ее. Мы слушать виск привычное, Хоть до звонка Ори. Такая симпатичная, а ведьма изнутри. Программа медленной эволюции стреноженного земного человечества разработана планетарными духами и духами созвездий. Их еще называют богами Зодиака, Архонтами или Архангелами. Этих богов 72. Их телами являются планеты и звезды. Программа Архонтов базируется на снотворной энергии, которая направляется через коллективную душу Каждой пойманной в сети карма души, в яркой и жуткой борьбе за выживание в физическом мире, человек, отплевываясь кровью, забывает, кто он такой и начинает отождествлять себя с тела. В результате потери памяти о себе боге он бросается яростно страдать, радоваться, переживать. От этого в эмоциональной нервной системе организма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 для более могущественных сущностей космоса. Человек лишается самого благородного продукта, который у него есть, дистиллята индивидуального опыта. Ради накопления этого несокрушимого богатства он родился на земле в долине слез, в страдательное время перемен, мучился, ревновал, воевал, и вот на тебе, отдал его богам чтобы вновь и вновь наступать на одни и те же крабли. Если человеку удастся предотвратить кражу личного опыта, то он, благодаря этому жизненному продукту, может стать равным крылатым богам и эволюционировать выше их. Такие люди в силу выросшей сознательности не нуждаются более в пастухах и надсмотрщиках. Если же ученика на пути посвящения ждет неуспех, или он сворачивает с дороги самопознания, то садовники земли опять порабощают его и с особой жестокостью наказывают. Единственной истинной свободой является свобода от собственных страстей и желаний, которая является компьютерной программой общей души народа. Вне школы эзотериков – Человек не способен к продолжительному наблюдению за своим «я». Он ленив и подвержен колебаниям настроения. Он зависим от чувств и желаний, которые по слепоте своей выдает за собственные. Только жрец, посвященный, тот, кто не спит, может наблюдать за учеником и время от времени будить его, называя вещи своими именами». Любая работа в сфере духа – не работа, если нет сверхусилия в беспощадной борьбе с самим собой. Ученик постоянно потакает себе в упорной работе. Причины – уютная ложь, неискренность к своей душе. Если бы человек мог работать над собой сам, то храмы и жреческие школы не потребовались бы. Так говорили посвященные жрецы Тловаклий.